Две главных его части были: гражданские, побывавшие под немцами или у немцев, им заворачивали десятку с буквой А, 581А; военнослужащие, побывавшие в плену, им заворачивали десятку с буквой Б, 581Б. Каждый, оставшийся под оккупацией, хотел все-таки жить. И поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления, если уж не измену Родине, то хотя бы пособничество врагу. Однако практически достаточно было отметить подоккупационность в сериях паспортов, арестовывать же всех было хозяйственно неразумно, обезлюживать столь обширные пространства достаточно было для повышения общего сознания посадить лишь некий процент виноватых, полувиноватых, четверть виноватых и тех, кто на одном плетне сушил с ними о ночь. Ведь даже один только процент от одного только миллиона составляет дюжину полнокровных лакпунктов. И не следует думать, что честное участие в подпольной противонемецкой организации наверняка избавляло от участи попасть в этот поток. Не единый был случай, как с тем киевским комсомольцем, которого подпольная организация послала для своего осведомления служить в киевскую полицию. Парень честно обо всем осведомлял комсомольцев, но с приходом наших получил свою десятку, ибо не мог же он, служа в полиции, не набраться враждебного духа и вовсе не выполнять враждебных поручений. Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе хотя бы остовским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней. А рассказы эти и всегда нам неприятные, кроме, разумеется, путевых заметок благоразумных писателей, были зело неприятны в годы послевоенные, разоренные, неустроенные. Рассказывать же, что в Европе вовсе плохо, совсем жить нельзя, не каждый умел. По этой причине и вовсе не за простую сдачу в плены судили большинство наших военнопленных, особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря. Это не сразу так ясно обозначилось, и еще в 1943 году были какие-то отбившиеся, ни на кого не похожие потоки, вроде африканцев, долго так и называвшиеся, в Аркутских строевках. Это были русские военнопленные, взятые американцами из армии Роммеля в Африке, Хиви, и в 1948 году отправленные на Студебеккерах через Египет, Ирак, Иран на родину. В пустынной бухте Каспийского моря их сразу же расположили за колючей проволокой, содрали с них воинские различия, освободили их от даренных американских вещей, разумеется, в пользу сотрудников госбезопасности, а не государства, и отправили на Воркуту до особого распоряжения, не дав еще по неопытности ни срока, ни статьи. И эти африканцы жили на Воркуте в межеумочных условиях, их не охраняли, но без пропусков они не могли сделать по Воркуте ни шагу, а пропусков у них не было. Им платили зарплату вольнонаемных, но распоряжались ими как заключенными особое распоряжение так и не шло, о них забыли. Эта причина наглядно проступает и в том, что неуклонно, как военнопленных судили и интернированных. Например, в первые дни войны на шведский берег выбросила группу наших матросов. всю потом войну, Она вольно жила в Швеции, так обеспеченной и с таким комфортом, как никогда до и никогда впоследствии. Союз отступал, наступал, атаковал, умирал и голодал, а эти мерзавцы наедали себе нейтральные ряжки. После войны Швеция нам их вернула. Измена родине была несомненная, но как-то не клеилась. Им дали разъехаться, и всем клепанули антисоветскую агитацию за прельстительные рассказы о свободе и сытости капиталистической Швеции. Группа Каденко. С этой группой произошел потом анекдот. В лагере они уже о Швеции помалкивали, опасаясь получить за нее второй срок. Но в Швеции прознали как-то об их судьбе и напечатали клеветнические сообщения в прессе. К тому времени ребята были рассеяны по разным ближним и дальним лагерям, Внезапно, по спецнарядам, их всех стянули в ленинградские кресты, месяца два кормили на убой, дали отрасти их прическам, затем одели их со скромной элегантностью, отрепетировали кому что говорить, предупредили, что каждая сволочь, кто пикнет иначе, получит 9 грамм в затылок, и вывели на пресс-конференцию перед приглашенными иностранными журналистами и теми, кто хорошо знал всю группу по Швеции. Бывшие интернированные держались бодро, рассказывали, где живут, учатся, работают, возмущались буржуазной клеветой, о которой недавно прочли в западной печати, ведь она продается у нас в каждом киоске, и вот списались и съехались в Ленинград, расходы на дорогу никого не смутили. Свежим лоснящимся видом своим они были лучшие опровержение газетной утки. Посрамленные журналисты поехали писать извинения, западному воображению было недоступно объяснить происшедшее иначе, а виновников интервью тут же повели в баню, остригли, одели в прежние отрепья и разослали по тем же лагерям, поскольку они вели себя достойно, вторых сроков не дали никому. Среди общего потока освобожденных из-под оккупации...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 Слали единственно по признаку крови, без составления анкет. И члены партии, и герои труда, и герои еще не закончившейся войны катились туда же. Само собою, последние годы войны шел поток немецких военных преступников, отбираемых из системы общих лагерей военнопленных и через суд, переводимых в систему ГУЛАГа. В 1945 году, хотя война с Японией, не продолжалось и трех недель, было забрано множество японских военнопленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и в Средней Азии, и та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершена была оттуда. И не зная подробностей, можно быть уверенным, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удержать рабочую силу на дольше срока. С конца 1944 года, когда наша армия вторглась на Балканы, и особенно в 1945 когда она достигла Центральной Европы, по каналам ГУЛАГа потек еще и поток русских эмигрантов, стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. Дергали на родину обычно мужчин, а женщин и детей оставляли в эмиграции. Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или, прежде того, выразил их в революцию. Тех, кто жил чисто растительной жизнью, не трогали. Главные потоки шли из Болгарии, Югославии, Чехословакии, меньшие из Австрии Германии, в других странах Восточной Европы русские почти не жили. Отзывно и из Маньчжурии в 1945 году полился поток эмигрантов. Некоторых арестовывали не сразу, целыми семьями приглашали на родину как вольных, а уже тут разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму. Весь 1945 и 1946 годы продвигался на архипелаг большой поток истинных, наконец, противников власти – власовцев, казаков-красновцев, мусульман из национальных частей, созданных при Гитлере, иногда убежденных, иногда невольных. Вместе с ними захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны, гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, благополучно укрывшихся на территории союзников – но в 1946 47 годах коварно возвращенных союзными властями в советские руки. Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются. Именно тайна этого предательства отлично, тщательно сохранена британским и американским правительствами. Воистину, последняя тайна Второй мировой войны или из последних. Много встречавшись с этими людьми в тюрьмах и лагерях, я четверть века поверить не мог, что общественность Запада ничего не знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 году Санди Аклухоман от 21 января прорвалась публикация Юлиуса Эпштейна, которому здесь я осмеливаюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого доныне многотомного дела о насильственной репатриации в Советский Союз. Прожив два года в руках британских властей в ложном чувстве безопасности, русские были застигнуты врасплох. Они даже не поняли, что их репатриируют. Это были главным образом простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков. Английские же власти поступили с ними, как с военными преступниками, помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать правого суда. Они и были отправлены все на архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева? Примечание 1973 года. Какое-то число поляков, членов армии Краевой, сторонников Миколайчика, прошло в 1945 через наши тюрьмы в ГУЛАГ. Сколько-то было и румын, и венгров. С конца войны и потом, непрерывно, много лет шел обильный поток украинских националистов, бандеровцев. На фоне этого огромного послевоенного перемещения миллионов Мало кто замечал такие маленькие потоки, как девушки за иностранцев 1946-47, то есть давшие иностранцам ухаживать за собой, клеймили этих девушек статьями 735 социально опасные. Испанские дети, те самые, которые вывезены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после Второй мировой Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Им давали тоже 7,35, социально опасные, особенно настойчивым 58,6, шпионаж в пользу Америки. Для справедливости не забудем и короткий в 1947 году антипоток священников. Да вот чудо, первый раз за 30 лет освобождали священников. Их, собственно, не искали по лагерям, а кто из вольных помнил и мог назвать их имена и точные места, тех названных этапировали на свободу для укрепления восстанавливаемой церкви. Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие гулаг, а только те из них, которые имели оттенок политический.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 где случатся вследствие человеческой слабости, похоти или разгола страстей. Нет. В преступлениях по всей стране замечалось удивительное единодушие и единообразие. То вся страна кишала только насильниками, то только убийцами, то самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока указу, чтобы поскорее исчезнуть.